Глава 16. Санкт-Петербургский оперный театр. Занавес поднимается, открывая глазам зрителя таинственное подземное царство. Здесь небо, это свод скалы, звезды-лампы, цветы, причудливые кристаллы металлов, озера, черные воды, в которых плавают слепые рыбы. Жители — гномы горы, чей покой в их глубоком убежище — Нарушил труд человека. В самом сердце шахты идет веселая работа. Кирки продвигаются по родоносным жилам в породе, канаты закручиваются на лебедках, корзины движутся туда и обратно, и ковши выплескивают в красные зевы пылающих огнем печей, добытые в горе сокровища. Мерные удары молотов куют едва остывшие слитки. Вся эта картина очаровательна. Усердный труд заслуживает награды. По легкой лесенке, теряющейся в своде пещеры и соединяющей внутренний мир с внешним, в кокетливых и живописных костюмах, словно ангелы по лестнице Иакова, спускаются жены, дочери, невесты, рудокопов, неся им завтрак. Примечание. Иаков, по прозванию Израиль, согласно библейским мифам, Считается родоначальником двенадцати колен израилевых. Однажды, рассказывает легенда, в молодости он якобы увидел сон, ангелы спускались и поднимались по лестнице, ведущей в небо, а голос Бога пророчил ему быть родоначальником нового племени людей. Конец примечания. Под артиллерийским огнем, наведенных на них ларнетов, по бесчисленным ступенькам, не ступая, не мешкая, ничуть не сотрясая воздушной лестницы, с крылатой легкостью спускаются маленькие стройные округлые ножки. Не придумать ничего более грациозного и смелого, чем это воздушное шествие кардебалета. Из корзин выкладывается провизия, и самая хорошенькая девушка-лизинка с любовью прислуживает своему отцу, начальнику рудокопов, который ловко умеет находить руду, под покровом земли, как это умели делать кабира самофраки или гномы-гарца. Примечание. Кабиры в древнегреческой мифологии – божества земли и демоны плодородия. На острове Самофраке, Самотраки в Эгейском море находили самые известные святилища кабиров, в честь которых там совершались мистерии. Конец примечания. Пусть веселье будет полным. Хозяин рудников, граф Эдгар, прислал работникам кувшины вина и жбаны с пивом. Рудокопы щедро черпают из них, и скромный завтрак превращается в веселый праздник. В свете ламп, искрятся глаза, блестят щеки, белыми молниями сияют улыбки. Руки ищут друг друга, обвиваются вокруг талий. Ноги пританцовывают по полу, усеянному золотыми блесками, и вот уже все пускаются в пляс. Веселый вихрь танцев будет в глубинах подземного дворца короля гномов Рюбзаля, духа горы, в чьи владения вторглась жадная удаль смертных. Громада лавы, когда-то натёкшей в огне первобытных вулканов, неожиданно приподнимается, и оттуда вырывается сверхъестественное существо, полубог, полудемон, в коротком белом плаще на плечах, в латах и мешурящие звеньями кольчуги, конечно же, выкованных самим вулканом, его мифическим предком. Вулкан в древнеримской мифологии – бог огня и искусства, обработки металлов, сын Юпитера и Юноны и супруг Венеры. Это Рюбзаль. Сначала рассерженный шумом, при виде танцев он быстро добреет, спускается с горы и присоединяется к танцующим. Пожелав остаться невидимым, как если бы он носил на пальце кольцо Гегеса, Рюбзаль пробирается сквозь толпу, проказничая и мешая людям. Из-за него самые скромные юноши наказаны за вольности, которых они себе не позволяли то он коснется губами белых плеч, то обовьет руками осиную талию, прерывая поцелуи и навлекая пощечины на невиновных. Это не все. Он опрокидывает кувшины, из которых разливаются красные лужи вина, и к великому удовольствию своего злого нрава лишает людей вина, подряд сам опустошая бокалы за здоровье графа Эдгара. Граф Эдгар приходит на рудник, чтобы поблагодарить рудокопов за их работу, ведь их труд обогащает его и позволяет жениться на Эолине, его невесте, приемной дочери могущественного герцога Тибора. Вскоре Эолина со своим отцом, желая посетить подземный мир, тоже пребывает под темные своды. Там, где цветет золото, серебро и драгоценные камни, она рассыпает собранные ею по дороге влажные от полевые цветы. Ее окружают, ей восхищены, ей устраивают овацию. Она так прекрасна, так добра и так очаровательна. За ее красотой видится еще иная прелесть, проступающая сквозь внешнюю. Так светится огонь сквозь гипсовую вазу. Из-за внезапных фосфорицирующих вспышек на ней кажется, что и Алина только оболочка — Призрачная вуаль сверхъестественного существа, богини, каким-то злым роком осужденной жить среди людей. Пьяне от любви, Эдгар бросается следом за своей невестой, пытаясь настигнуть и остановить ее в полете. Вспомните, не так ли, дрожа крыльями, порхают две бабочки, ища друг друга, одна страстно, другая кокетливо, ускользая среди цветов до тех пор, пока обе не сольются в одном сияющем луче. Вы сможете себе представить этот пленительный шаг, в котором госпожа Феррарис и Алина, как я хочу сказать, кажется такой молодой, такой легкой, воздушной, такой сладостно-невинной и такой целомудренно возбуждающей, каким прелестным движением она притягивает и отталкивает поцелуй изящной угрозой, порхающей над ее улыбкой. В то время как Алина любуется богатствами рудника, принимает участие в пиршестве, танцует со всеми, беседует со сбежавшимися к ней девушками и слушает нескромное признание влюбленного в лизинку молодого рудокопа, вновь появляется дух горы Рюбзаль. Простирая руки в экстазе, восхищенными глазами Он следит за всеми движениями невесты Эдгара. Его пьянит ее красота. Никогда еще подобное чудо не проникало в его темное царство. Ундины подземных вод, саламандры владений Плутона, стремившиеся ему понравиться, не обладали таким совершенством черт и форм, такой девичьей грацией и обворожительной улыбкой. Рюбзаль влюблен в Алину. Проникнув сквозь толщу земли, стрела любви нашла его сердце. Вдруг он превращается в рудокопа и неуклюже, по-деревенски, приближается к столу под насмяшки господ, чьи шутки он презирает. В своем скромном платье он могущественнее их, его глаза проникают сквозь непреодолимые для людских взглядов преграды. Он ясно видит — струящиеся в скалистых ложах реки металла, ключ от сокровищ горы у него. И действительно, при каждом ударе его кирки сверкают слитки природного золота, искрятся, отбрасывая яркие лучи, драгоценные камни. Сквозь светящуюся пещеру становятся видными богатства, которые с таким трудом ищет человек, проступают причудливые металлические цветы, Скрещивают свои разноцветные лучи Рябины, сапфиры, бриллианты. Что сокровища калифов Рядом с этими ослепительными чудесами? В гордо, выпрямившемся скромном рудокопе Все узнают короля гномов Рюбзаля. Пренебрегая яростью Эдгара, Меч которого, занесенный над Рюбзалем, Попадает лишь в пустоту, Дух признается в любви и Алине. Она будет королевой гномов, и земля откроет ей все свои тайники. Так решил Рюбзаль, и его не остановит никакое препятствие. Кто сможет соперничать с духом, да еще с таким богатым духом? Напрасно протестует Эолина, напрасно Эдгар пытается наказать наглеца. Рюбзаль нисколько не обеспокоен. Один его жест, и пещера вспыхивает пурпурными бликами, словно плотины огня прорываются из центра земли. Дух исчезает в пламени, все в ужасе убегают, и в руднике наступает тишина. Люди ушли, и гномы вновь завладели своим царством, и из щелей скалы выходит множество одетых в серые маленьких существ с капюшонами на головах, из-под которых поблескивают недобрые глаза. Странно, в беспорядочном ритме, Они припрыгивают, стараясь развлечь озабоченного их хозяина. Вслед за гномами появляются красивые создания, В сияющих каменными цветами туалетах. Они безуспешно пытаются отвлечь горного короля от его мыслей. Рюкзаль не обращает внимания даже на трильби, своего пажа, своего любимого шалуна. Его мысль проникает сквозь стены пещеры, Твердая скала становится полупрозрачной, рассеивается лазоревым туманом, и в волшебной перспективе появляется комната готической архитектуры. Слабо освещенная лампой, и Алина в изящной позе спит на порче. Сноп голубого света проникает в комнату сквозь открывшееся окно. Едва серебряное свечение касается Алины, в ней происходит преображение — Подобно Хризалиде, в греческой мифологии крылатая нимфи лесов, выходящая из кокона и улетающей бабочкой, девушка покидает свою земную форму, оставляя на постели обмякшей одежды. С приходом ночи она становится дриадой, как ее мать. Дриада в греческой мифологии – нимфа, божество, дерева. Дриады, дочери Зевса и Деревьев, жили и умирали вместе с деревьями, оказывали помощь и покровительство людям, ухаживавшим за деревьями. Подруги окружают ее и ведут к родному лесу, к дубу, с которым связана ее жизнь. «Смертная или богиня?» — восклицает Рюбзаль. «Все равно я добьюсь ее любви. Видение исчезает и занавес падает». Следующий акт. Розовые цвета восхода борются с голубоватым свечением луны, играя на высокой крыше готического храма, у подножия которого плещется вода. Вся остальная часть стены еще в тени, а спереди, у развалин башенки, виден старый разбитый молнией дуб с изогнутыми мертвыми ветвями. Настал день помолвки Эдгара и Эолины. Рудакопы готовят для церемонии «Трон из цветов и листьев. Давай спилим это дерево. Оно так мешает», — говорит Франц, возлюбленной лизинке, старому Герману, старшему над рудокопами. «Боже, сохрани нас от этого, дети мои», — отвечает Герман. «С этим дубом связана легенда. Хозяйка замка, мать Эолины, любила отдыхать в его тени. Ее тянула сюда таинственная сила колдовства». Однажды в бурю в дерево ударила молния, и молодая женщина умерла, словно ее жизнь была связана с жизнью дуба. Пока старый рудакоп рассказывает легенду, слышится, словно потрескивание искр, и из руин башенки, преследуя видение, вылетает рюбзаль. Светящаяся фигура, отражение которой тянется по воде, проплывает над рекой, как птица над озером. Это с наступлением дня Дриада возвращается к своей земной оболочке. Поднявшееся солнце освещает фасад замка, искрит воды реки, золотит зелень листьев парка. Рудокопы со стягами и атрибутами своего ремесла несут на носилках в дар своему господину тяжелые слитки серебра и золота, и их сопровождают деревенские девушки. Любимец рюкзаля, Трильби — явился на землю в образе пажа, помогающего своему хозяину в его похождениях. Он всячески развлекается, кокетничая с девушками и вызывая ревность их деревенских возлюбленных. Герцог Ратибор и Алина, Эдгар и дворяне, свидетели обручения, не заставляют себя долго ждать. Они занимают места, и праздник начинается. Какой-то господин в причудливо-великолепном облачении пылко выступает вперед. Он удивляет и страшит окружающих. В нем чувствуется сверхъестественная сила. Он подчиняет себе волю других, побеждает сопротивление, завораживает, словно змея, манит, словно пропасть. Завороженный его взглядом, и Алина поднимается и начинает танцевать с ним. Так гулб. Спускается с ветки на ветку куда ожидающему внизу под деревом, перед дыбом, крылья дрожат, едва живой от ужаса, но завороженный. Конечно, Алина не любит рюкзаля, однако этот магический танец оглушает и возбуждает ее. Коварное томление смягчает движение, голова склоняется, взгляд плывет, влажные губы приоткрываются в улыбке, Дыхание учащается. Почти побежденная, она отдается в руки рюкзаля. Этот танец — шедевр. Он приводит в восторг зрителей на сцене и в зрительном зале. Только графу Эдгару он не нравится, и, по правде говоря, граф имеет на то основание. С кинжалом в руках он в ярости кидается к танцующей паре. Король гномов одним жестом — опрокидывает его и скрывается по английскому «трапу» в свое пещерное царство. Девушки подхватывают потерявшую сознание Эалину. Теперь мы в замке, в богатой готической комнате, спальня Эолины. Девушка спит, но ужасы и странные видения тревожат ее сон. Она вздрагивает и встает с постели, ей слышится смех, видятся тени, Это не совсем иллюзия, ибо посланный на разведку Трильби проник в комнату, и его насмешливое лицо мелькает за портьерами. Между тем, окруженная сбежавшимися на ее зовками-рисками, и Алина успокаивается, то была игра ее собственного воображения. Она идет к зеркалу, чтобы рассеять неприятное впечатление. «Ну, конечно же, здесь женщины забывают все». Даже свою любовь. Она улыбается, видя, что дурные сны не покосили ее глаз и не согнали краску со щек. Женщины примеряют ей одежды, но вдруг вместо очаровательного отражения в зеркале появляется фигура рюкзаля. Он падает на колени и страстно протягивает к ней руки, как бы пытаясь прижать ее к себе. В ужасе она отступает. Видение исчезает, но влюбленный дух уносит с собой отражение Эулины. Не имея возможности овладеть телом, он присвоил себе ее отражение. Предательское зеркало не дает больше образа девушки, но портрет ее, как бы точен он ни был, не успокаивает рюкзаля. Ему нужна сама модель, и вскоре он возвращается еще более чем прежде порывистой, страстной и пылкий, И Алина защищается, как защищается женщина, у которой на сердце другая любовь. Однако обстановка опасная. Трильби хитростью удалил камеристок, а сам дух приближается. Девушка кидается на колени перед святыми образами. Только небо может теперь ее спасти. Часы бьют полночь, час ее превращения в дриаду. Луч луны проникает в комнату, и этим светящимся путем дриада улетает, оставляя рюкзаля в растерянности и ярости. Предупрежденный о том, что какой-то наглец проник к Каулине, граф Эдгар прибегает со шпагой в руке, но король гномов знает тайны электричества. Его оружие встречается со шпагой Эдгара, выбивает голубые искры и наносит страшный удар по руке, держащей шпагу. Прежде чем граф успевает поднять вновь свое бесполезное оружие, дух исчезает. Даже королю гномов трудно преследовать женщину двойной жизни, которая в момент, когда он думает, что владеет ею, ускользает и прячется в ствол дерева посреди большого леса. Несмотря на свою силу, Рюбзаль в большом затруднении, переодетый в дровосека, Он вопрошает взглядом все молодые и старые дубы. Под какой корой покровительницы прячется Эолина? Он не знает. Ему в голову приходит мысль топором выспросить каждый дуб. Как только острая сталь врезается в дерево, появляется дриада, моля пощаде к дереву, с которым связана ее жизнь. Рюбзаль продолжает свои попытки до тех пор, пока не находит дуб Эолины. Несчастная дряда сопротивлялась, пока могла. Только когда от ударов топора проступают розовые капли крови на ее изящном теле, она решается выйти. Гном угрожает ей. Если она будет отталкивать его любовь, он совсем срубит дерево, душой которого она является. Умоляющими жестами, невинным кокетством, послушными ласками — Эолине удается обезоружить гнев духа. Его окружают ее подруги, прикрывая ее бегство. Пришедший за нею Эдгар уводит ее в замок. В оружейном зале замка, украшенном рыцарскими доспехами, должны происходить празднества по случаю сочетания Эдгара и Эолины. Звуки органа слышатся из соседней часовни, и вскоре появляется пара, Соединенная навеки перед Богом и людьми. Разные танцы сменяют друг друга, и Алина в последнем танце выражает целомудренное волнение, ожидание небесных радостей, и дозволенной любви. А Рюбзаль, что он делает, спросите вы? Неужто он позволит, чтобы та, кого он любит, вышла замуж за соперника? Стоит ли тогда быть королем гномов? Погодите. Посмотрите вон туда, в глубину сцены, на эту красноту, покрывающую пурпуром лес. Клубы дыма вихрем катятся по небу, пламя занимается, пожар разгорается, и в пламени болезненно извиваются дубы, населенные дриадами. И Алина откидывается, подносит руку к сердцу, а другой рукой делает прощальный жест Эдгару, Огонь, пожирающий дуб, губит и ее. Она умирает, а около нее внезапно появляется рюкзаль, смеясь в дьявольской злобе. По крайней мере, она не будет принадлежать другому. Небо, зажженное великолепием апофеоза, обязательного конца балетов и феерий, принимает летящие души дряд, и Алина возносится, поддерживаемая руками матери и занавес падает под шум голосов, вызывающих госпожу Феррарис. Триумф госпожи Феррарис был полным, а русская публика непроста, когда дело касается танца. Она видела Тальони, Эслер, Террито, Карлоту Гризи, не считая русских балерин, молодую хореографическую армию, которую выпускает одна из лучших в мире консерваторий быстрым, легким, великолепно дисциплинированным, с уже оформившимся талантом, им может недоставать лишь, очень впрочем, скоро приобретаемого театрального опыта. У госпожи Феррарис сегодня нет соперниц. Нет соперниц ее грации, легкости, воздушности, ее полету, а под хрупкой ее внешностью таится невообразимая сила. Она взлетает, как пружина, Опускается словно перышко голубя. На пуантах ее пальцы вонзаются в пол, как железные наконечники стрел. При этом она крутится, опрокидывается, танцует в скользящем ритме. Уверенно, смело она делает неожиданные пируэты, да и с таким порывом, что можно было бы подумать, что и несут невидимые крылья. Каждый ее ритм точен, чист, четко обозначен, классически совершенен и совсем по-новому изящен. Здесь нет места деревянной усталости. Кроме того, эти ножки в упоении танца никогда не забывают такта. У них тонкий слух, и они восхитительно отбивают ритм. Их такты также верны, как стук мозальского метронома. И исполняя двойную роль, госпожа Феррарис, словно в двух балетах, даваемых один за другим, смогла показать свой талант в двух разных аспектах исполняя эолину она сочетает изящную приветливость жительницы замка с невинным весельем с наивным кокетством девушки когда же она дряда она принимает идеально чистый облик уходит как бы в иной мир улетает делается еще более прозрачной и легкой и как бы летит между дубов над травами не отряхнув ни одной капли росы с фиалок. В этих внезапных превращениях из женщин в богиню и из богини в женщину она никогда не ошибается и всегда входит в свой образ. Мое описание уже весьма длинно, однако, чтобы закончить его, мне понадобилось бы еще много места. Столько голубых глаз и светлых головок, столько крошечных туфелек и стройных ножек, сияет, порхает, подпрыгивает, летает вверх и вниз в этом вихре газа, бабочек, цветов, улыбок и розовых трико, и все это называется эолина или дриада. Посудите, я вчера, только приехавший иностранец с удивлением зачарованно слушаю, словно песни неведомой птицы, мелодию всех этих женских имен, непривычных для моего слуха, но все же столь нежных, звучных и музыкальных, что их можно принять за санскритские имена из неизвестной индийской драмы. Прихунова, Муравьева, Амосова, Лядова, Сниткова, Макарова. Каждое из этих имен означает талант или, по крайней мере, молодость, надежду. Что до мадам Петипа, ее французское имя, хотя она и русская, наводит меня на след. И тут я могу сказать, как человек, на этот раз более осведомленный, что она изящна, красива, легка и достойна входить в семью выдающихся хореографов. Нужно ли хвалить Перро и Пуни? Их имена уже сами по себе хвала».